Срок. «На этом всё», — устало выдохнул мак, разгоняя посохом сгустившийся туман. «Теперь снова в полночь, у подножия». На верхней площадке башни присутствовали всё те же зрители, что и при ночном ритуале. Начал макс с вопроса Верховному, «Не возражаете ли вы, если на этот раз ритуал будет скрыт для отсутствующих?» Малхан собирался обговорить этот вопрос перед началом ритуала, но мак его опередил. Давно привыкший к предвосхищению собственных желаний, Верховный коротко кивнул, не вдаваясь в подробности. Напрасно. Из глубины сада лорд Уранус наблюдал на вершине башни огромное светящееся шарообразное облако, поминутно менявшее оттенки. Облако вздрагивало, пульсировало и медленно вращалось вокруг своей оси. И это было немногим менее эффектное зрелище, чем сам ритуал. Зато куда более изысканное. На террасе Академии, несмотря на ранний час, места свободного не было. Да и в саду Уранус явно наблюдал не один. Под конец представления облако под восторженные возгласы собравшихся ярко вспыхнуло изнутри и начало медленно рассеиваться, заволакивая вершину башни неровными клочьями тумана. Перед уходом старик небрежно, как бы между делом, проговорил. «Надеюсь, в ближайшее время башня не понадобится для дистанционных воздействий». Гурт на ходу обернулся в полоборота и со значением посмотрел на верховного. Малхан недоумённо сдвинул брови. «Что вы имеете в виду?» Маг неопределённо пожал плечами. «Видите ли, идёт процесс поглощения энергии. Вряд ли противоположный процесс будет эффективен и безопасен. Природа — единственная стихия, способная брать и отдавать. Одновременно и осознанно. Магия приемлет что-то одно». И более не вдаваясь в подробности, прошествовал к себе. по дороге, он, не особенно внимательно наблюдая за произведённым эффектом, твердил про себя одну единственную фразу: выиграть время, ещё немного времени. В комнате его уже ждал бесценный хвостатый союзник в лице, точнее, мордочки обыкновенного серого грызуна. Макс сразу понял, в чём дело, поднял всю возможную защиту и частично объединив сознание, прилёг на диван. Раз мышь здесь, Значит, в подвале, за которым она наблюдает, стало людно. Экстренное собрание совета проходило в спешке и недовольстве. Возмущённый ропот долго не стихал. «Не слишком ли ты торопишься, Гурт?» Голос Верховного уже с первых слов зазвучал в полной тишине. «Скорее наоборот, вынужденно выжидаю до последнего. Кровь беглеца у ищейки на посохе уже более суток, а он бездействует. Хотя срок истекает только сегодня днём, но, полагаю, всем уже ясно, что щенок не вернётся». чего же еще?» Молхан перевел взгляд на Урануса. Тот сразу поднялся, приосанился и решительно заговорил. «Никаких принципиальных возражений. Если днем ситуация не изменится, надо действовать. Однако возвратные заклятия, столько лет служившей Академии, зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Время, положенное на возвращение, необходимо выждать». Гурт с откровенным презрением смотрел на старшего помощника. «Значит, ждем?» — выдавил он. Верховный макс сверкнул посохом, и остальные члены Совета поочередно подняли руки. «Сам видишь, Гурт, Совет считает целесообразным следовать традициям, только двое за немедленные действия». «Двое?» — недоуменно спросил Советник. «Ты и я», — тихо отозвался Верховный.